Акорд истинной башни всех детей, что мечтают о песнях. Часть первая. В поезде, маршрут которого пересекал весь континент, поставив локоть на скрипящую от стука колёса оконную раму, Наиц отсутствующим видом осмотрел в окно. Рёв ветра, сменяющиеся за окном пейзажи, всё это ещё было свежо в памяти мальчика. Меньше недели назад, отправляясь в город триумфального возвращения, он видел всё то же самое. Ой, просто поразительно. Столько свободного места. В какой вагон ни пойди, всё для нас. Передняя дверь вагона резко открылась. Появившаяся из-за неё Ода пригладила непослушные волосы и быстрой походкой подошла к Нейту. Малыш, не сидит-то тут? В самом конце. В передних вагонах есть ведь место получше. Нет, мне и тут неплохо. Из окон здесь лучше обзор. ответил мальчик и протёр пальцем запотевшее от его дыхания оконное стекло. А ещё, ну Тут невероятно тихо. С тех пор, как песнопение исчезли, прошёл всего один день. Но уже за это короткое время в мире вне стен Академии начался хаос. Большая часть школ песнопения временно закрылись, а все известные исследовательские институты занимались выявлением причины произошедшего, но не сумели написать вообще никакого доклада, не говоря уже о том, чтобы публиковать его. Скоро этот беспорядок затронул и все без исключения средства транспорта на континенте. Мы в самом последнем дешёвом вагоне, но похоже, в Энзе никто больше и не едет. Тот самый ранний поезд, на который села компания Нейта, был последним до Энзео. Сразу после его отправления транспортное сообщение с Энзео прекращалось, и никто не знал, когда оно возобновится. Предположив, что поезд будет переполнен, Троица в спешке добралась до станции, но не нашла там ни одного другого пассажира. Впрочем, это довольно логично, а Энзео за одну ночь превратился в руины. Как там этот взрыв назывался? Гешталело. -э Для тех, кто ничего не знает о его причинах, это просто загадочный взрыв, который в любой момент может повториться. Наверное, только мы такие чудаки, что направляемся в столь опасное место. Но ведь после исчезновения песнопений, поезда остались единственным средством транспорта, верно? Я думал, здесь будет куда оживлённей. Но на станции вообще не оказалось людей. Ну вот настолько серьёзный сейчас беспорядок. Подняв голову и открыв глаза, заметил Лефис, сидящий на противоположном сидении и скрестив ноги. Исчезновение исчезли, и никто не мог узнать причину этого, как бы не старался. Никто не понимает, что стоит делать в такой ситуации, поэтому все предпочитают оставаться на своих местах и не предпринимать необдуманных действий. А, так вот почему сотрудники станции так пристально нас разглядывали. О, опасно было. Хорошо, что ты с нами, Лефес. Из тебя вышел замечательный пекон. Кто это тут о пекон? Надулся юноша, рассматривая Аду кислым взглядом. Но сам подумай, если бы на станции пришли только мы с малышом, нам наверняка что-нибудь высказали. Ну мы ведь просто юные парень и девушка и, наверное, даже не выглядим как ученики старшей школы. Широко улыбнусь, ответила девушка. Лефи собижно замолчал, сложив руки на груди, и уже было отвернулся как, ну, но вдруг замер. А, кстати, Нейт, ты недавно держал что-то в руке. Что это? Что-то? Но На эту брала руку в карман робы, и его пальцы ощутили три твёрдых объекта. Ты об этом? Теперь в ладоне мальчика перекатывалось три разноцветных кристалла разных форм: слёзы, колыка и цветка. Выглядят как катализаторы, но зачем тебе этот красный или вот этот прозрачный камень? Это не просто катализаторы. Все они очень важны. В прозрачном кристалле в форме слезы хранились воспоминания Клюэль. Кристалл цвета ночи в форме клыка был совершенным катализатором, который передал одной то призванное существо. Алый кристалл в форме цветка содержал доверенную Армаририс мантру. "Я ни в коем случае не должен давать их Никсео Нимиквикс". Армаририс сказала мне, что все они, желая множество детей и принявшие формы кристаллов, и что обязательно настанет момент, когда эти кристаллы желаний обретут смысл. "Эй, малыш, малыш, посмотри туда". Прежде чем Нейт успел ответить на вопрос Лефиса, Ада уселась рядом с ним и указала рукой налево в окно. Увидел. За тонким стеклом во внешнем мире, на самом горизонте, возвышалась башня цвета ночи, устремлённая к взошедшему солнцу. Если бы не Ада, Нейт, наверное, не заметил бы пока ещё тонкий, как иголка, силуэт. Сердце мальчика подскочило в груди, но это не было ни признаком радости, ни напряжения. Но это казалось, будто бы её имя и его сердце резонируют с самой башней. Эта башня села была проявлением сада села, мира, лежащего за каналом песнопений, в мире людей. Мы ещё так далеко, а вершины всё равно не видно. Просто невероятная башня. То ли удивлённо, то ли горько усмехаясь, вздохнул Лефис. К селу на вершине этой башни, а ещё дальше ждёт настоящее, чтобы спасти Клели, я должен бросить воззов напрямую создательнице песнопений. А осталось уже меньше часа. Немножко рано, но давайте готовиться к походу. Ткнув но это в плечо, проговорила Ада. Железнодорожная станция Энзио с самими потярядом с ней, были сейчас погребены под обломками, поэтому поезд шёл только до последней остановки перед Энзио, уже от неё троется предстояло эти по руинам. Ты в порядке, малыш? Да. На это брал я в руку сакна, положил её на колени поверх правой, а затем под звуки собственных дыхания и сердцебиения Молча закрыл глаза. Часть вторая. На том месте, где раньше стоял город Триумфального Возвращения Энзио. Земля была выжжена до черна, и от каждого шага она скрипела и осыпалась вниз, словно снег. Взрывная волна не оставила на когда-то красивой мощной дорожке ни одного ровного места. Под ногами не было твёрдой опоры, и от этого ныд указалось, что они взбираются по пещеным холмам пустыни. Откуда-то раздался звук падения каменных обломков, Мелкие камешки перекатывались по крестным руинам, разбивались и снова вызывали какой-то сухой стук. Пронзавшие небеса, высокие здания исчезли, холодный ветер завывал над пустошью, где для него больше не было препятствий. Постараясь и не наступать на обломки, тут встречаются довольно острые. Заметил идущий рядом с мальчиком Лефис, который, исследуя собственному совету, внимательно смотрел под ноги. «Да-да, вы там поаккуратней, поранитесь сейчас, придётся терпеть». Обернувшись, проговорила Ада, шагавшая в десяти метрах впереди. Слабо кивнув, Нейт постарался идти точно по проложенному девушкой пути. Он шёл, сосредоточив всё внимание на ногах, и лишь изредка поднимая голову, чтобы проверить, куда направилась Ада. Острые обломки легко могли распороть обувь и ноги, поэтому троица продвигалась вперёд с предельной внимательностью и не обмениваясь ни единым словом. И так целую вечность. Но и этой вечности подошёл конец, и она не могла, Когда под ногами у Гропа Нойта пролегла гигантская чёрная тень. Это была пронзавшая небеса башня цвета ночи. Закрывавшая всё поле зрения толстая, не имеющая конца чёрная линия упиралась в облака. Такая громадина невольно вырвалась у Нойта. Одна только ширина башни была больше того, что мальчик мог охватить взглядом, а в высоте и речи не шло. Сколько ни смотрел вверх, увидеть вершину было невозможно. Башня была абсолютно прямой и ровной. Без единого изгиба и уходила в далёкое небо. Она пронзала облака, превосходила все возможности человеческого зрения. Скорее всего, её и правда не было конца. Э, постойте. Эй, Лефе, малыш, что теперь? Закрепив Гилл на плече, выкрикнула нахмурившейся Ада и указала рукой на башню. Входа тут не видно. Как мы внутрь-то попадём? И правда, ничего нет. На башне не было ни входа, ни окон для вентиляции. Не было видно даже щели между составлявшими её камнями. Скорее всего, она вообще не была каменной. Ближайшим сравнением с ней было ночное небо, которое сгустилось и приняло форму башни. Но ведь Ксио должен быть там внутри. Способ войти точно существует. И скорее всего, он предельно прост. В противном случае не было бы никакого смысла её строить. Нейт подошёл к плотной у к башне и принялся рассматривать кажущиеся прозрачными чёрные стены. Эй, малыш, постой. «Может быть, это стена...» Мальчик осторожно провёл пальцем по чёрной поверхности. Раздался тихий всплеск. Как только Нейт дотронулся до стены, по ней сразу пробежала сильная рябь. Волны кругами расходились от его пальца, как при касании к воде. Так и думал. «А да, в этой башне изначально полным-полно входов. Скорее всего, внутрь можно попасть в любом месте. Что это значит?» Аздачно спросил Лефис. «А да. Оно это прямо у него на глазах откнул правой рукой в стену. Со звуком, напоминающим падение в воду, рука мальчика погрузилась в башню. "Нейт, мне кажется, всё нормально. Вот, смотрите. Нейт вынул руку из башни и показал её спутникам. Никаких странностей с ней не произошло. Мальчик даже немного расстроился, поскольку был готов к тому, что чёрный цвет пристанет к одежде. Это не стена, а что-то вроде чёрной воды. Короче говоря, нам нужно проплыть или пройти сквозь эту воду. Немного противно, но других входов я не вижу. Что скажешь, Лефис?» Ада в открытую сморщилась, но тем не менее крепко сжила Гилл. Убедившись, что стоявший рядом с ней Лефис тоже согласно кивнул, Нейт вновь поднял взгляд к башне. «Клюэль, прости, что тебе пришлось испытать эту боль. Я уже иду. Заходим». Нейт прикоснулся к башне Цвета Ночи, а потом... Башня Села. Все цвета и все звуки плотно заполняли тесное пространство. Свет, ощутив ослепительно яркое свечение сквозь плотно закрытые веки, мед отокрыл глаза. Внутри башни была полна блестящим светом. Свет менял цвета, словно мраморный узор, от красного к синему, от синего к зелёному, от зелёного к жёлтому, от жёлтого к белому. Под лучами этого света и пола и весь воздух, всё вокруг сияло будто радуга. Это место выглядело словно ущелье, выложенное драгоценными камнями всевозможных окрасок. Это и есть внутренность башни. Сколько бы Ной ни не оглядывался по сторонам, нигде не было видно чёрных стен. В тот же миг, как мальчик подумал о проходе сквозь чёрную стену, он оказался в этом месте. Поскольку Ной знал, что башня является проявлением сада Села, то предполагал, что внутри неё будет царить абсолютный мрак, но в реальности всё оказалось совсем иначе. Здесь не было ни летающих разноцветных кристаллов, ни белой сверкающей земли. Ещё из-под ног мальчика почему-то доносился загадочный звук. Звук был высоким и ясным, прямо как от трескующего льда. "Эй, эй, малыш, подойди сюда. Я слышу, как что-то горит и искры так и летят". Подняв голову, он это видел одо примерно в 10 м справа от себя. "Здесь звук водопада, хотя рядом нет и капельки воды", проговорил Лефис, оказавшийся слева. Нет, что у тебя? У меня звук трескующего льда. Такое чувство, будто я на дрейфующей льдине. Нигде рядом с ней там не было и малейшего осколка льда, но звук всё равно звучал. Из-за любопытства мальчик топнул ногой по загадочному полу с сияющими мраморными узорами, но ощутил лишь твёрдую поверхность. Она совсем не казалась льдом, хотя и производила звук льда. Мне почему-то кажется, что здесь собираются все звуки мира. Но на это не было никаких оснований для такого предположения. Но он был уверен, в этом мире не действовал привычный здравый смысл. Сама по себе эта башня была совершенно другим миром. Пройдя сквозь стены башни, словно через врата, Троица оказалась в ином, полном света и звуков фантастическом мире. «Но в вот, ад, самое главное в том, что скучно нам не будет». Перехватив Гилл одной рукой, заметила Ада. Вставший рядом с ней, Лефис крепко сжал в кулаке катализатор серых песнопений. «Нейт, пора уже идти?» «Да. От Видиал нейт разглядывая лежащую впереди лестницу, окрашенную в смесь пяти разных цветов. Лестница уходила только вперёд и с небольшим уклоном вверх. Как далеко она продолжилась, ясно не было, но мальчик видел, что она как будто сходилась в точку где-то очень далеко. При взгляде извне ширину башни можно было оценить в несколько сотен метров, однако лестница несомненно была намного длиннее. Поскольку она продолжалась только в одном направлении, то должна была пробить стену башни на середине длиной Но она и не видела ни малейших признаков этого. Свет двигался сам. Совет пяти цветов внезапно преломлялся посреди пустоты, хотя в этом месте не было ни одного зеркала. Казалось, бутон по собственной воле танцует или бежит через пространство. Из-за этого феномена становилось невозможным даже правильно оценить расстояние. Но я уверен, эта лестница точно ведёт к вершине. С этой мыслью наит шагнул в сторону бесконечной лестницы.